Глава 29, красавица Эльфика, как учил ее могучий супруг Космонф, несколько раз сделала глубокий вдох-выдох, чтобы успокоить свою расшалившуюся в стрессовой ситуации нервную систему. Хоть ее гуморальный фон организма контролировали на но тут было от чего заистерить и потерять хладнокровие. Раньше, будучи пилотом боевого робота, не замечала за собой мягкотелость, присущую скромным гражданским домохозяйкам. А тут, видимо, от изучения земной культуры в архивах мужа сработало программирование миролюбия на подсознании. Она на посту в планетарной диспетчерской ожидала команды Беркутова, держа палец на пусковой клавише блока управления арсеналом башни. И тут пульс что-то разорвало изнутри. Девушка не успела опомниться, как ее рука уже лежит на мерзкой, облезлой голове скалющегося у мертве. Химера при трансгрессировании своей материализации раскурочила последнюю возможность отразить нападение из дне. Раскидав четырьмя мощными руками детали и панели стороны, для размягшей от общения с землянином киборгши, не ожидавшей внезапного выхода из аппаратуры зомбака, это был настоящий стресс. Привыкшая к продолжительной мирной и спокойной обстановке малышка вдруг столкнулась с жестоким вторжением. У нее от переживаний произошел резкий скачок всех физических параметров от напряжения и силы тока до давления и температуры, и больше всего ее напугало даже не само появление нежити, а прикосновение к противной, разлагающейся коже нежданного гостя. Чувство омерзения затопило сознание, и наботы подняли лапки вверх, или что у них там? Не справившись с регуляцией, Эйландар, отскакивая назад и стряхивая руку, завизжала, как корабельная сирена, децибелами вызвав недовольство на злобной морде мертвеца. Тот одной парой когтистых лапищ зажал те места, где виднелись остатки сгнивших ушных раковин, а другими потянулся к горлу шумной диспетчерши. На ее скафе мигом сформировалось наплечное плазменное орудие, по готовности немедленно открывшее огонь в тупую, как качан капусты, контуженную от крика в серую башку. Плевок плазмы с громким чавканием поставил гаду точку размером с сблюдца посреди хамской морды. Разделавшийся омерзительным наглецом, эльфийка ловкими движениями скользнула к секции связи, и наспех принялась настраивать аппаратуру для подачи в эфир сигналов бедствия. На мостике из ниоткуда вновь возник еще один неживой с пылающим взором возбужденного маньяка, а за ним с противоположной стены, разрывая переборку как бумагу, появился другой монстр. «Всем, кто меня слышит, нам нужна помощь!» — закричала Эйла в переговорный арт, транслирующий получаемый сигнал по каналу связи. «Планету Иршу атаковали корабли некромонгеров, массовый прорыв захватчиков на низкую орбиту!» Тут тупые десантники, собранные из разных частей существ, поминуясь внутренним командам темных эмиссаров, вылупив зенки, угрожающе сориентировались прямо на нее. Девушке пришлось открыть огонь очередями, метя в головы, как наставлял Олег во время их ежедневных инструктажей. А она, дурочка, его не слушала, думая лишь о харизматичном командующем. Зря. Сейчас бы это все пригодилось, и нервная трясучка не сбивала бы прицел. — Они уже проникли в диспетчерскую. Спешите, нам долго не продержаться. В этот момент взмах острых октей ходячего трупа разрушил устройство коммуникации. Ассимилированная эль едва успела уклониться и запустить процесс телепортации в собственную жилую комнату на верхней этаж башни. В последнюю секунду перехода многочисленные голографические экраны показали ей взрывающуюся орбитальную крепость, окруженную сгустками мрака, маскирующими корабли демонов. «Там же был муж! Лишь бы он только успел покинуть станцию!» Промелькнула мысль у девушки не на шутку, обеспокоенная безопасностью возлюбленного. Переход прошел штатно. Системы порталов пока функционировали. В апартаментах Беркутова царила пустота, оставшийся с прошлого раза лоскуток от порванной накидки гарного Поттера, в которой он пришел занять и так и лежал на диване. Он собирался вернуться именно сюда, но его тут давно не было. Неужели? Ее внимание привлек легкий хлопок и шорох, раздавшийся из комнаты таинственной новенькой, о которой человек не пожелал рассказывать даже своим близким. Следом разорвал тишину грохот из противоположной стороны гостиной. Там появилась новая штурмовая группа кровожадных у Эйландар в одно мгновение подбежал к спасительной двери и, позабыв о запрете входить туда, забарабанила по анаптаниумной отделке створок. «Олег, ты здесь? Ты нам срочно нужен! Тревога! На нас совершили нападение! Скорее открой! За мной гонится нежить!» Дверь под ее нажимом распахнулась, обнажая поднятые вихрем разлетевшиеся по всей комнате вещи, и она не мешкая проникла в проем. Зомби, проявляя недюжую прыть, громко шаркая ногами, кинулись следом. Эльфейке на ходу пришлось развернуться и открыть шквал огня. Мертвецы хоть и отлетали назад, но практически не чувствовали энергетических попаданий, если им не сносило голову. Быстро осмотрев помещение, она поняла, что тут тоже уже никого нет. Слезы потекли по ее щекам но мужественно сжав губы девушка разрядила плазменную турель прямо в пасть высунувшегося из-за двери здоровенного мертвяка зал подбросил тварь обратно в коридор но походу, монстра это нисколько не повредило послышалась возня на полу и его злобное рычание взяв себя в руки киборгша быстро направилась обратно в холл чтобы завершить начатое и остолбенела открывшемуся зрелищу на полу валялись обезглавленные тела уже неживых мертвецов а Олег невозмутимо очищал об них свои выдвижные клинки. «Дорогой, как ты успел? Ты живой? Я так рада тебя видеть!» Белокурая красавица бросилась на шею полковника. Тот едва успел развести в стороны руки с лезвиями. «Эйла, я тоже очень рад тебя видеть, но сейчас нужно спешить. Прежде всего дело, докладывай об обстановке». Мужчина попытался отцепить стальной захват усиленный скафом женских рук. Но пока он с ними боролся, дыхание перекрыл затяжной поцелуй, похоронивший любое сопротивление. В этот момент позади командующего из разрыва пространства вышла еще группа химер в количестве трех штук. Космонавт напрягся, готовый немедленно отбросить свою прилипшую обузу, но оказалось зря. Девушка, не отрываясь снайперскими импульсами с наплечника, всем трем зарядила по глазам и выжгла в них приличные вентиляционные каналы. «Те попадали на пол, издав безвольных люп!» «Ни одна тварь не посмеет отвлекать меня от воздаяния благодарности моему любимому», воинственно произнесла она после того, как удовлетворила свою страсть. «Эх, и где ты только этих слов понабралась?» Мужчина вытер обслюнявленные губы тыльной стороной ладони. «В подборках из твоих земных фильмов о любви, ужасе и стрельбе», эльфийка мечтательно закатила глазки. «Это так романтично, когда герои ради любви кричат от ужаса, но продолжают гнаться за соперником и стрелять ему прямо в сердце». «Странная интерпретация жанра триллер. Каша какая-то с криками, выстрелами и погоней. Но бог с ним, не время об этом рассуждать. Давай быстро по делу». Человек решил не заострять свое внимание на поселившихся тараканов в голове супруги. Вероятно, подобные тараканы завелись в мозгах и у остальных членов семьи. «В систему вторгся корабль-носитель некромонгеров, что по нашей классификации судов соответствует типу линейный крейсер, но гораздо крупнее его», — начала доклад по форме диспетчер выпустил на разные орбиты корабли огневой поддержки, что соответственно схоже с типом корвет и десантные грузовики, то есть боты. Орбитальная крепость уничтожена. Сразу после этого роботизированные автономные боевые орбитальные модули потеряли связь с центром управления, и теперь их эффективность снизилась на 50%. Они, предоставленные сами себе, ведут боевые действия по индивидуальному алгоритму, как просчитает собственный ИИ. Благодаря сплоченным в круг силы магистрам в Файе академии цокольного этажа сведено на нет ментальное воздействие на защитников, но маги долго не протянут. Заканчивается запас маны, ее расход на поддержание защитной ауры идет так интенсивно, что, несмотря на подпитку, планетарный баланс смещается в отрицательную сторону. После наведения планетарного оружия, размещённой в башне, уничтожен десантом. Силы планетарной обороны совместно с добровольцами из числа жителей и курсантов академии с переменным успехом ведут бои с превосходящими ордами нежити возникающих во всех структурах планеты. Мертвецы как-то чувствуют живых и проникают к ним из порталов напрямую. Девушка доложила монотонным кибернетическим голосом, сверившись со статистикой, пересланной ей и Планетарного центра управления. Затем ее голос снова приобрел живые нотки и эмоциональность. «Олег, что же нам делать? Ведь так долго не может продолжаться. Скоро наши силы иссякнут. И что тогда?» Мужчина ее успокаивающе приобнял и похлопал. Но небогатый выбор решений, что сказать в ответ, чтобы не покривить душой и не вызвать у партнерши упадок духа, заставил его задуматься.